Глава 12. Дела военно-политические Вернемся теперь в мрачное царство Аль-Махадов. Не все евреи бежали из него на север. Немало приняло ислам, хотя бы наружно. Назывались эти люди Анусим, принужденными. В искренность их перехода Альмахады, впрочем, не верили. Анусим оказались презираемой и гонимой группой. Им запрещены были браки с теми, кто издавна исповедовал мусульманскую веру. Были приняты решения о ношении всеми анусим специальных знаков на одежде. Но в жизнь это уже не успели провести. Час Аль-Махадов пробил в 1212 году. Битва при Ласнавас-Деталосса один из великих поворотных моментов в истории. Она решила судьбу Пиренейского полуострова. Объединенные войска христианских королевств – Кастилии, Леона, Арагона, Навары и Португалии – сошлись там с войском альмахадов. В рядах христианской армии сражались и евреи. Легенда говорит о Мавританской армии численностью в 600 тысяч человек, которая там почти вся и полегла. Это, конечно, надо думать, колоссальное преувеличение. Но как бы то ни было, военная сила аль была уничтожена, и огромная империя стала разваливаться как карточный домик. В мусульманской Испании снова ненадолго возродились княжества. Африканские владения аль распались на три части, более или менее соответствующие сегодняшним Марокко, Алжиру и Тунису. Самая сильная династия миринидов или маринидов укрепилась в теперешнем Марокко причем жестоко расправилась с последними альмахадами. Но Мерениды, тем не менее, считали себя наследниками альмахадов и мечтали восстановить империю как в Северной Африке, так и на юге Испании. Сил прежних, однако, не было. Фанатизма прежнего тоже. Попытка восстановить Великую Империю не удалась. По крайней мере, евреев больше не преследовали. Вернемся, однако, в Испанию. Перевес в силах после битвы при лас навос до Толоса оказался на стороне христиан. Мусульманские княжества, возникшие после краха империи аль-Махадов, были раздроблены. Северной Африки тогда было не до них. Мирениды добивали там аль-Махадов. Христиане не упустили благоприятного момента, и следующие десятилетия вошли в историю как время великих христианских завоеваний. Решающий момент настал когда войска Кастильского короля Фернанда или Фердинанда III святого, он был за свои деяния причислен к католической церкви к лику святых. Уже завоевавшего Кордову подошли к Севилье. Севилья все еще была крупнейшим городом Испанского юга, неофициальной столицей Арабской Испании. В ходе боев за Севилью произошло, между прочим, одно важное событие. Родился знаменитый в будущем Испанский военный флот. До того изредка для военных действий против арабов собирали флотилии из небольших рыболовецких судов. Теперь же был создан солидный флот, отчасти даже из специально построенных военных кораблей. Севилья находится на берегах реки Гвадалквивир. В нижнем течении, до Севильи, эта река была доступна даже для крупных по тем временам судов. Вот в устье Гвадалквивира и разыгралась самая крупная морская битва той эпохи мусульмане были разбиты. Судьба Севильи решена. В дальнейшем Фердинанд III Святой позаботился о создании в завоеванной Севильи гавани, о судостроении и поселении там христианских моряков севера. Город этот в дальнейшем сыграл важную роль в истории великих географических открытий. Да и в нашей еврейской истории завоевание Севильи стало заметным событием. Дело в том, что евреи с конца XI века Со времен Альфонса VI активно участвовали в реконкисте. По-видимому, служили они только на добровольных началах. И собирались эти добровольцы только в острые моменты, но недостатка в евреях-добровольцах не было. Во времена Альфонса VI еврейские воины, служившие в особых еврейских полках, отличались особыми черно-желтыми тюрбанами. И вот после неудачного сражения против альморавидов Все поле было усеяно телами воинов в черно-желтых тюрбанах, как записал испанский летописец. В дальнейшем еврейские полки уже не отличались, насколько можно судить, особой форменной одеждой. Сражались они хорошо, бились и под Севильей, за что Фердинанд Святой выделил евреям в Севильи целый квартал и предложил забрать три мечети по их выбору для переоборудования в синагоге. Случай этот знаменит, но в ту эпоху он не был уникален. Евреям иногда передавали часть имущества изгнанных мусульман. А Фердинанд Святой – это, кстати, отец будущего короля Альфонса X Мудрого, известного нам из 11 главы мецената. Альфонс, тогда еще принц, занимался во время сивильских событий именно формированием еврейских полков. Во второй половине XIII века Реконкиста снова затихает. Отчасти это связано со смертью воинственных королей Фердинанда III Святого в Кастилии и Хаима I в Арагоне, другое христианское царство. Мусульмане удержали на перенеех только самые южные земли — эмират или княжество Гренаду. Удержалась она не столько силой, сколько циничной дипломатией. Гренадский эмир помогал Фердинанду Святому одолеть Севилью, поэтому его тогда и оставили в покое. А затем наступательный порыв христиан выдохся, а Гренада смогла получить помощь Миринидов, государство которых в конце XIII века, начале XIV, пережило некоторый подъем за счет прибытия из Испании мусульманских беженцев. Тех, что не желали подчиниться христианам и не верили в долговечность мусульманской Гренады. Но большая часть перенеев, уже прочно была в руках христиан.